Глава 15. Знакомая рыжая природница как раз обживала комнату на первом этаже. Увидев сестёр Аградан в окно, она помахала рукой и вскоре вышла им навстречу. Первый этаж? оценила Сая. Первочков обычно селили на самом верху под крышей, и только старшие курсы имели привилегию в случае необходимости покидать свою комнату через окно. У меня же основная стихия земля. вздохнула ведьма. Фея понятливо кивнула в ответ. Воздушники обожали верхние этажи, чтобы выгуливать ветер. Водники предпочитали комнаты с видом на пруд или фонтан, а земляникам нужна была земля. И раз девушку первокурсницу поселили на первом этаже, значит, стихия у неё сильна. Пойдём погуляем, предложила Светла. Сейчас все потихонечку в парк переберутся. Можно будет себе троллей и орков присмотреть. Вот, кстати, мы же не представились. Напомнила ведьма. Я Милиса Туманная, и я Риа Градан. Сая Градан. А, так и вы сёстры, здорово. А зачем вам тролли орки? Ты же поняла, что на строй их включили в боевую группу? уточнила се. Поняла, кивнула ведьма и добавила. Мне мама рассказывала. Ну вот, а все мы трое довольно субтильные девушки. Магички, конечно, сильные, но всё же девушки. А на боевых выходах случается, приходится без магии рюкзак с провиантом тащить или товарища по отряду наверх затаскивать, да и просто взорвавшегося мага в землю вбить. Вот для этого нам нужна грубая сила. А самые сильные у нас кто? «Тролли!» — признала правоту сестер-ведьма. «Вот! А орки лещат слабее, зато бегают быстро и лазают хорошо. Так что орки тоже нужны», — дополнила я Яре и тут же спросила. «А тебе домовой зачем?» «Да мама рассказывала. Она у меня в экспедиции ездит. За травами, за редкими ингредиентами. И всегда домового берет. Говорит, от него пользы больше, чем от всех остальных. Значит, и нам пригодится!» Хором сказали Лере Аградан и переглянулись с улыбками. Три красивые девушки, спокойно гуляющие возле мужских общежитий, вызвали весьма активный интерес у студентов. Первочки просто зубоскалили, старшекурсники присматривались посерьезнее. Где еще искать магически одаренную жену, как не в магической академии? Пусть девушки еще не проявили себя, но третьи-пятые курсы уже могли оценить и дорогую, но не показушную экипировку сестер-аградан, и очень профессиональное облачение ведьмы. Это ж только кажется, будто ведьма одета провинциально и небрежно. Сапожки из миной кожи для ходьбы по влажной траве или мокрой земле. Юбка домотканная, но изготовленная по всем правилам ведьмовского искусства. Заговорённые нити и травы вотканы в цельное полотно, из которого и собрана юбка без резервов и лишних швов. Блузка из плотного льна с обережной вышивкой. Валяный жилет, украшенный перьями, чешуйками, бусинами и деревянными пуговицами. Для знающего человека не утеплённая одежда для прохладного дня, а лёгкая броня. К тому же, за прохождением экзаменов пристально следили не только магистры, но и старшекурсники. Важно не только, где ты будешь работать после выпуска, но и с кем. Большая часть выпускников Столичной академии магии шла, конечно, на государственную службу. Королевство нуждалось в сильных, лояльных магах, хорошо обученных патрульных и профессиональных лекарях. Корона платила талантам стипендией, но и требовала потом семилетней службы там, где потребуется. Распределение велось по внутриакадемическому рейтингу. Новичков ещё не внесли в списки, но и на экзамене было понятно, что сёстры Аградан в числе лидеров. Однако девушкам все эти подробности были неведомы. Они искали себе не парников, а не парней, поэтому присматривались к бицепсам и физической форме. Да, ещё тихонечко переговаривались. Как тебе этот здоровяк? Слишком тяжело двигается. В себя таскает, а, вечмешок. Да, точно и руку бережёт. «А этот получше, но он, кажется, светлый и специализация, как у тебя будет конкурировать, а нам бы дополнительные силы». «Тоже верно». «Ой, девочки, какой красавец!» пискнула ведьма, засмотревшись на широкоплечего парня с веснушками на лице. Язычок огня на плече указывал на стихийника, а остальные нашивки говорили о неплохих способностях и подготовке. Сестры Аградан взглянули на кандидата, потом на светящуюся восхищением ведьму и пошли знакомиться. «В боевой группе должно быть взаимопонимание». Огневик сначала от наглости первокурсницы оболдел, потом увидел значки первой боевой группы и усмехнулся. А что, если я уже в боевую группу вхожу? Так мы тебе не сватаем, фыркнула в ответ Иари. За спрос не ударят в нос. Если у тебя уже есть напарники, пойдем другого стихийника искать. Парень задумчиво оценил девушек, задержал взгляд на Ведьми и признался: В группу не вхожу, но напарник у меня есть. Если его официально возьмёте, то я с вами. А кто твой напарник? То вот уж подозрения возникли у Саи. Огневик прищурился, повернулся к общежитию свистнув. "Тай, выходи". Из-за приоткрытой двери вывалился самый натуральный ботон. Тощий парень в рубахе на два размера больше, в потрупанных сапогах, помятых штанах и красивой стёганой жилетке. Он был таким же конопатым, как Огневик, но не каштановым, а ярко-рыжим. "Ой", жалобным тоном сказала ведьма. "Рыж болотный. Бежим". Сестра Градана отскочили, на всякий случай зажгли в руках пульсары, потом ровным тоном осведомились о 5:60 от парня ведьмы. «Что не так?» Тут Мелисса споткнулась, плюхнулась на пятую точку, жалобно сказала. «Началось!» И расплакалась. Вот он сел на корточке, поправил окуляры в толстой медной оправе, вздохнул и сказал. «Мелик, как тебя сюда нелегкое принесло? Я же специально в столицу с кузеном уехал, чтобы тебя не встречать!» Ведьма жалобно всхлипнула. Близняшки поняли, что никто никому не угрожает. Погасили пульсары, присели рядом и попросили. «Расскажите уже!» Что за цирк? История оказалась такой, что Лэри о Градан не знали, смеяться им или плакать. Милиса Туманная и Рыжболотная родились и выросли в одной деревушке. Надо сказать, ведь двойки большая редкость, а чтобы в одном маленьком населённом пункте родились сразу ведьмака и ведьма, такого и в летописях не нашли. Ну вот, росли дети, росли и однажды столкнулись на пыльно-деревянской улочке. Самое странное, свидетелей столкновения не было. Мамки и няньки прибежали, когда два рыжих младенца сидели в пыли и рыдали. Милисгу подняли, Утешили и развели по домам, но с того дня началось. Стоило им очутиться рядом, как снег падал с крыши, да обязательно на одного из них. Животные бесились и пытались покусать, рушились мостки, обрывались веревки, падали ульи, портилась еда. Ну как можно было избежать встреч в крохотной деревушке? Да и не сразу родственники поняли, в чем дело. А когда разобрались, развели руками, детей дома не запрешь. Попробовали составить график: один день гуляет рыж, другой Милиса. Но это не сработало. Они всё равно умудрялись что-нибудь сломать, поранив друг друга. В итоге мальчика держали дома, подсовывая ему книги, а девочку чаще водили в лес, чтобы не разрышать селени. Она выросла сильной природницей с уклоном в землю, а он ведьмаком-ботаном, в теории умеющим всё, а на практике способным опрокинуть себе на колени миску с похлёбкой. Я же специально подальше уехала. схлипывала Мелисса. «Столичная академия! Что может быть дальше?» «Да не реви ты!» вздыхал Боттон. «Я ведь тоже уехал. Родители вон даже кузена попросили за мной присмотреть. Он тут третий год учится». «А что про ваш феномен преподаватели говорят?» осведомилась Сая, пристально рассматривая ауру ведьмака и ведьмы. «Так мы им не говорили». Пожала плечами рыжая природница. Не за чем было. Когда мы далеко, это всё не работает. Мне это всё о проклятии, вздохнула Яри, она тоже видела тонкие нити перекрёстного проклятия. Проклятие? заинтересовался Огневик, про которого в полукриках и слёз слегка подзабыли. В тёмной башне много проклятийников. Можно попросить изучить структуру. Не выйдет, с сознанием дела сказала Сая. Мне похоже и дед показывал. Проклятие давнее, многокомпонентное и успело врасти в ауры, сплетясь с даром. И что же нам делать? — схлипнула ведьма, недобро косясь на Боттона. — Вспоминать и выполнять условия проклятия, — хором сказали сёстры Аградан.